его ко мне!» А вот обладание столь визгливым голосом при столь милой внешности обладательницу и того, и другого не красит. Я только и успел ступить на край балкона, дабы спрыгнуть вниз и покинуть себе бесславное поле боя. Как мимо пронесся слабо светящийся голубоватым росчерк света. Ну, мне так показалось. И как-то отреагировать на это я не успел. А вот слетящий в обратном направлении тачка с отходами расположенного напротив ресторана, наоборот, получилось удачно разминуться, И этот ловкий Дао успешно приземлился на землю. Содержимое тачки, судя по жуткому воплю, напоминающему вой упыря, утоляющего свой древний голод, прилетела куда надо. Сама тачка зацепила устремившегося за мной в погоню здоровяка и об него раскололась, чего он потерял равновесие, из балкона выпал боком, больно упал и сломал себе левую руку. Следом спрыгнул мрачно воняющий рыбьими кишками второй участник потасовки и сломал ему левую ногу. Удар недлинного изогнутого клинка, которым меня порадовал тот самый обладатель не запоминающегося лица, я заблокировал метлой, отозвавшейся металлическим лязгом, и тут же съездил ему одним из ее концов по уху, отчего тот прилег составить компанию своему стонущему другу. Так, железные шесть лысина! Раздался неподалеку мелодичный, словно перезвон тысячи серебряных колокольчиков, голосок. «Где-то я это уже видела». «И правда, Ксюэр, уж не все наняли?» «А ну, стоять!» «Джауэр, хватай этого подонка! Эта сестра его наизнанку вывернет!» Но этот старый, устал, а теперь еще и побитый Дао, дал потапкам в направлении бедняцких кварталов и располагающимся за ними северных ворот славного города Цегу. Надеюсь, затеряться в переплетении узких улочек. В сторону пристани прорываться было бесполезно. Паром отходил только в полдень, а к Северным воротам самый раз. Ладно уж, не все сбывается, как задумано. Не получилось плыть, пройдусь немного пешком. Ну а что до сестрицы Ванкси? С ней все должно быть в порядке. Претензии у всех заинтересованных были только ко мне, а у нее самой хватит ума выбраться подальше, пока вся эта. Комарилья гоняется по городу за несчастным стариком. Девка умная, сообразит, что к чему. Подобно неудержимому потоку горной реки ранней весной, тому, что прорывает любые преграды, мчался этот старик по людным улицам, расталкивая людей и перепрыгивая лотки уличных торговцев. По крикам сзади становилось ясно, что отпускать этого старика никто не собирался. Но кто может сказать что догнать практика техника алмазного тела будет легко. Но преследователи, безусловно, не были настроены сдаться так просто. Мелькали дома. С каждым пробегаемым кварталом становившиеся все ниже, старше и меньше. Вывески магазинов все более потрёпанные. Дороги становились все уже. Брусчатка на них сменилась на глину, звонкую, словно пубин. Народу на улицах становилось все больше одежда на прохожих все беднее. Но этому старику некогда было любоваться достопримечательностями. Он был занят петлениями под чертовым трущобом, в которых практически заблудился, а погоня тем временем не отставала. — Стой! — донеслось до меня сзади. — Стой! Подожди меня! Я оглянулся. За мной мчалась Мангси. Стоило только поразиться ее настойчивость и восхититься ее закалкой. Преследовать этого старика, когда он убегает и не отстать при этом на пяток другой Ли, это дано не каждому. — Подожди, Ме... — Что она еще хотела сказать, я не расслышал. Мне помешал Паланкин, вносимый четырьмя носильщиками. Он выруливал с одной кривой и тесной мелкой улочки на другую. И что такая вещь делала в трущобах, было решительно непонятно. Да и поздно было понимать, потому что мы с Паланкином нашли друг друга. Я его не видел, потому что оглядывался на орущую Ванкси. Насильщики были заняты тем, чтобы не ободрать борта Паланкина об ветхие заборы и стены трущоб. В общем, еще мгновение. И никто уже никуда не ехал, да и не бежал. Я влетел в тесное недро Паланкина и пролетел бы его насквозь. Не встреть препятствия, коим оказалось богатый, одетый седобородый, седовласый и седобровый старец. Он успел одарить меня грозным взглядом и даже успел уловить отблеск какой-то техники в его узловатых пальцах. Но сделать больше ни он, ни я ничего не успели, потому что в следующий миг наши головы с громким костяным стуком соприкоснулись. Глаза у грозного старого мастера закатились, а полонкин перевернулся на бок и, кажется, даже переломился пополам. Привозмогая искры в глазах, я схватил Вэнкси ворочащуюся рядом и что-то мычащую, и выбрался из кучи обломков, намереваясь продолжить свое путешествие. Ванкси сама стоять ровно похоже не могла. Ее густые черные волосы свешивались на лицо, но ничего непоправимого с ней, похоже, что не случилось. Я забросил девчонку на плечо, словно сноп сена. Придётся, видимо, тащить. Сама она в таком состоянии далеко не убежит, а оставлять ее в таком районе негоже. А перед старым мастером, пускай мне будет стыдно. Если не писав сведут наши пути, этот Даоли почтительно извинится. Стоять! Проревел кто-то сбоку от места дорожно-транспортного происшествия. Куда это ты собрался? Большой брат Лин тебя не отпускал. Пытаешься похитить добычу старейшины Тана? Ты никуда не уйдешь! Я пригляделся. Путь мне преграждал дёжий мужик с бугристым черепом и небритой рожей, один вид которого мог вызвать у законопослушных граждан пылкое желание вывернуть карманы и послушно передать ее роже обладателю все деньги и ценности. Это он в назвал добычей? Драться еще и с ним времени не было. Братлинь! Босс! Прости, я тебя не узнал! Это какая-то ошибка! «Конечно, вот, держи добычу старейшины!» С этими словами я послушно передал несколько растерявшемуся громиле вяло девушку, дождался, пока он возьмет ее на руки и применил еще один из основных приемов тай -чи. Этот прием ведом не только лишь практикам боевых искусств. На вид он прост, но эффекты его неизменно разрушительны. Людям он известен как «восходящий поток». «Раскалывающий небеса». Также в трактатах встречаются иные наименования «Удар, сокрушающий дракона в устья двух рек», «Удар, потрясение основ», «Удар, зажигающий звезды и гасящий солнце» и так далее. Но мне больше всего нравилось именовать его «Восходящим потоком», «Раскалывающим небеса». Прием этот способен поколебать равновесие основ любого практика мужского пола. А без равновесия какая может быть практика боевых искусств? Да и вообще, со основами, находящимися в потрясении, сражаться затруднительно. Защититься от этого приема несложно, но только если готов к нему, и очень непросто, если руки заняты девушкой». «Мамочки!» Простонал большой брат Линь, сгибаясь в креветку и удобно сгружая Вангси на руки уже мне. А, -а, а мамочки «Да, определенно. Всегда нужно беречь основы. И никогда не поздно вспомнить о своих стариках». Я снова сложил Вангси на плечо. Дороги странствий звали меня. Сзади кто-то орал, но слушать мне было не досуг. Я помчался так, как никогда ранее не бегал. Сила, практика алмазного тела, мощь и выносливость потустороннего свина бурлили во мне. И догнать меня, наверное, был не способен и самый южный ветер. И, кстати, вот незначай еще заметил: Вангси, по ощущениям, неплохо так прибавила в верхних габаритах, которыми так приятно упиралась мне в спину. Вот это и есть настоящее искусство перевоплощения. Так перевязаться, чтобы из весьма одаренной девицы превратиться в плоскодонку. Остается только восхищаться искусством и достоинствами милой сестрицы Вангси. Еще некоторое время, попетляя по улочкам и подворотням, перепрыгивая заборы и пиная шавок, их вцепиться в ляжки этого старика, мы с Фанкси наконец, прибыли к северным воротам Дзегу. С площади, как оказалось, вели аж две относительно нормальные дороги. Но нормальный путь, видимо, не для меня. Хотя и так хорошо. От погони я, как мне вначале показалось, оторвался. Но, как выяснилось, вскоре лишь показалось. Стой, стой, лысый ты ублюдок! Прохрипел кто-то сзади. Я оглянулся. Сзади, на подгибающихся от усталости ногах, опираясь на стену дома, стояла Ванкси. Ее милое личико покрывал толстый слой пыли и грязи, и тонкие струйки пота, стекающие с ее высокого чистого, когда толба, превращали прекрасное лицо девушки в ужасную маску, могущую принадлежать, к примеру, какому-нибудь злому духу. Дыхание со свистом и скрежетом вырывалось из ее груди. Она согнулась пополам, оперевшись ладошками в колени. И все, на что хватило ее сил, было показать пальчиком на мою ношу. Я аккуратно спустил девушку на землю и поставил на ноги. Но что тут скажешь, нехорошо получилось. В глазах девушки, похожей на мою спутницу лишь цветом и моделью платья, прическа и цветом волос, светилось тягостное непонимание. Рот девушки был заткнут кляпом а руки связаны. Точно такое же непонимание пребывало и в глазах милой сестрицы Вангси. Ну и еще кое-что. Может быть, некоторое раздражение, легкая нервозность, недовольство, досада, мягкий протест. Кто поймет эти тайны женских чувств? Кто разгадает загадки женских глаз? Ну, я... Это... Я просто хотел тебе помочь. «Да ты просто охренительно мне помогаешь!» — взорвалась Вангси. Да, все же это было не досада. Это бешенство. Раз уж выдалась свободная минутка, чтобы перевести двух, так неразумным ли было бы заодно прикинуть, что делать дальше? Не думаю, что все те, кто желал бы списать на костях этого старика, легко откажутся от своих планов. Поэтому можно предположить, что скоро они проявятся здесь. Следовательно... Нужно валить, причем быстро. С этим проблемам. Вангси совсем выдохлась и явно не могла дальше двигаться в том же темпе. Да и я слегка призадухся. Оставить её тут и бежать самому? Это будет плохим решением. Народ на площади с недоумением и любопытством, начавший оглядывать в направлении нашей, надо заметить, достаточно странной компании, не будет слишком любезен, чтобы не сообщить преследователям о том, что девушка была со мной. Её, несомненно, изловят. Причем одно дело, если эта банда каракатиц просто хочет не отомстить за проигранный бой, и совсем другое, если речь идет о том, что находится под синанием Если чертовы бабы всерьез решили, что я имею какое-то отношение к тайне массива под городом, то мою спутницу действительно вывернут наизнанку, и неважно уже, знает она что-либо про это или нет. А из оговорок учителя выходило — Что что то же все же знает. Да, можно будет потом затыкать беззубую пасть своей совести тем, что моя попучица сама выбрала следовать за мной, вместо того, чтобы скрыться и оставить все неприятности мне. Но у этого младшего Ли всё же были некоторые принципы. Один из них — не бросать друзей в беде. И пусть даже мы с девчонкой не друзья, а скорее просто попучики. Но все же. Тащить попучицу на себе. Ну, такое себе решение. Я, конечно, парень крепкий, но всему есть предел. Он, разумеется, еще не близок, но не так уж и далек. Поэтому организацию увлекательного круиза для девчонки посредством транспортной компании «Неутомимы Дао» оставим на крайний случай. Таким образом, стоит поискать подходящее транспортное средство. Я гляделся. Карет, повозок или хотя бы... Просто лошадей вокруг не наблюдал, хотя процесс напряженных размышлений первало мое недавнее приобретение, которое напомнило о себе, увесистопнув меня по лодыжке. Разве твоя мать тебя не учила не разговаривать с набитым ртом? Да, я был груб, но и оправдание для испорченного характера и некоторой сварливости у меня тоже было. За последние сутки-другие Этому старику пришлось немало затерпеть. «Погоди-ка!» С этими словами я аккуратно вытащил кляп изо рта спасенной красавицы. И слова горячей признательности за спасение не замедлили бурным потоком вырваться из ее нежных уст. «Ты? Да ты знаешь, кто я? Да знаешь ли ты кто мой отец? Немедленно. Ты немедленно отвезешь меня в поместье моей семьи. Поторопись! проклятый старикашка. И почему эта юная госпожа до сих пор связана? Быстро развяжи меня, червь, или я сейчас же позову стражу. И как только мой отец узнает. Постой, что-то ты собрался делать. — А, не бери в голову, — ответил я, возвращая Кляп на прежнее место. — Не стоит благодарности. <смех> — Нет, все же не благодари. Просто выпей чашу вина за здоровье этого добродушного старого учителя вана из секты фарящего змея. Он спас тебя не ради награды. Этот старик всегда следовал пути справедливости и благочестия, и поэтому не мог пройти мимо человека в беде». С этими словами я подхватил бывшую пленницу под колено той ноги, которой она снова вознамерилась отвесить мне пинка, и погрузил обратно на плечо, после чего Направился к своей цели, к невысокому щуплому старику. Старик этот был занят тем, что маялся со старой телегой, в которую оказался запряжен у грему ослик, весьма, кстати, решивший продемонстрировать всем окружающим свой непреклонный характер и намертво ставший в с этим посреди дороги. Люди, которым приходилось телегу обходить, поминали многими словами ослика бабули ослика, проклятую телегу, мастера. Ее построившего, бабулю этого мастера, сестер старика матушку-старика, бабулю-старика и его самого. И помогать ему не торопились. Город, что поделать? Чёрт, все же тут народец проживает. На меня с моей ношей они пока лишь гладели. Помогать ни мне, ни моей новой спутнице никто не торопился. Впрочем, как извать стражу?» «Старший, э, прости, не знаю твоего имени. Мне очень нужна твоя телега». Вежливо, как получилось, обратился я к нему. Старец обернулся ко мне, побледнел и схватился за сердце. Я бы не стал по этому поводу над ним насмехаться. Не каждый день твоей трухлявой древней колесницей, гружённой драными мешками, в которых, судя по запаху, находилось не что иное, как отходы с городских конюшен, предназначенные для продажи окрестным крестьянам, Интересуются столь колоритные личности, как этот Дао-ли, более известный в Дзэгу как Лио Дао из Ванхая, почтенный мастер алхимии. Да, пускай этот мастер выглядит так, как будто совсем недавно неудачно подрался, а чувствует себя так, как будто полночи катался по лесу на громадной свине, пусть борода его торчит во все стороны, а одежда вся в пыли, пусть одной своей старческой ручонкой сжимает он дубину, а другой придерживает за филей брыкающуюся связанную девушку, внутренняя чистота и праведность, доброта и честность, отчетливо различимые в его узких глазках, несомненно, внушили должный уровень доверия. Вот. Я показал ему ту часть девушки, что свешивалась с моего плеча. «Меняю. Да ты хоть знаешь, из какой она семьи?» Старик в ответ покачал головой. «Я тоже не знаю, но это очень знатный и богатый род. Ты не поднимешь столько серебра, сколько ее отец даст за возвращение дочери домой». Старик, видимо, понявшись, что убивать и грабить его никто не собирается, быстро взял себя в руки, внимательно осмотрел предложенное на обмен и хмуро прищурился. «Оставь себе! Этот лаваху...» Уже слишком стар для таких дел. Я тяжко вздохнул, перехватил метлу и выгреб из кармана кошель с оставшимся серебром. А если с доплатой? И ты учти, про награду я не шутил. Старик неожиданно ловко сгробостал кошель, развязал и засунул свой длинный нос внутрь, потом высыпал монеты на ладонь и задумчиво попринчал ими. Торковаться мне с ним было некогда. И он как-то это понял без слов. «Только Нао, нау, не продам!» Так, видимо, звали его осла. Но осел мне был без надобности. Судя по экстерьеру, он был старику-ровесником. Со стариком мы ударили по рукам. В обмен на телегу, путь груженную и старую, я отдал ему все деньги, которые у меня были, и в довесок бывшую пленницу, которая интенсивно жевала кляп, спеша, поведать мне и всем окружающим все, что она об этой сделке думает. А вообще, разумеется, можно было бы ничего и не покупать, и не менять, а просто забрать силой Но я не стал. И не окружающие нас люди были тому причиной. Вряд ли кто-то из простых жителей смог бы оказать сопротивление практику боевых искусств. Дело было в другом. Этот Дао, хоть и не велик годами, хлепнул нуждишки. И отлично знал, чего стоит каждая монета для таких вот стариков. А поскольку уровень моей культивации оставался прискорбно низок, то и научиться смотреть на простых людей, как на муравьёв под ногами, мне не довелось. Я и сам, в общем-то, такой же муравей. «Учитель!» — возвал я к Метли, «Как мне призвать духовного зверя?» Вообще-то мысль призвать свинью во время драки и погони посещала меня неоднократно. Но это была явно не самая лучшая идея. Во-первых, я не знал, как это сделать, а разбираться было некогда. А во-вторых, духовный зверь низкого уровня посреди города — это просто кусок пирога для окружающих практиков. Пирога со свининой. Очень вкусный и полезный для культивации. Да еще и мало того, что бесплатный, так за добычу этой самой свинины могли бы и наградить такого хребреца, что истребил дикого духовного зверя. А что он не такой уж и дикий, кого это потом будет волновать? Как можно позволить такому мусору, как нищий слабосилок, владеть такой ценной вещью, как духовный зверь? Но сейчас было другое дело. И дурацкая идея использования боевого зверя в качестве тягловой силы уже не казалась мне слишком уж глупой. И когда магический узор на моей руке налился чернотой, а с ладони стёк клочок черной дымки, рассеивающейся в воздухе, А потом на этом месте материализовался могучий зверь. Толпа вокруг немало потешила мое чувство собственной важности и зрелищем отвисающих висающих и вытаращенных глаз. «Эй, Вангсиэр, познакомься!» Взмахом руки подозвал я все никак не могущую отдышаться девушку поближе. «Это мой новый друг. Его зовут Свинья». «Ненавижу вас обоих!» Проскрипела мне в ответ девушка. Мне кажется, свинья ей не понравился. Впрочем, явлением это оказалось обоюдным. Свинья вообще на вызов явился вялым, сонным и выглядел недовольным и слегка растрепанным, что в целом понятно. Не думаю, что раньше он бывал в столь экзотических для него местах, как воротная площадь города Дзегу. Однако какие его годы! С таким бравым практиком, как этот Даоли, он, безусловно, совершит немало новых открытий на своем жизненном пути если кто-то думает что запрячь свинью хоть и большую в упряжь для ослика хоть и маленького это простая задача то он ошибается но этот старик так и справился хотя кое-где ремни без того старые потрепанные пришлось резать и наспех наставлять где веревкой изъятой из телеги где и куском собственного пояса что прочность избря не добавила ну да и так сойдет мне не на свадьбу ехать и не патриарха секты в столицу вести С десяток ли выдержит? И то ладно. И если со снаряжением свини в путь-дорогу особых проблем и затруднений не возникло, благо тот не сопротивлялся, а я прекрасно знал, как со всей этой ременной трихомудии обращаться, то вот чтобы заставиться его сдвинуться с места, понадобилось немало усилий. Мой волосатый приятель никак не мог уразуметь, что я хочу от него добиться. Хотя, может быть, просто притворялся пеньком и телегу тянуть не хотел. Без большого удовольствия всю карету забралась и Вангси, но хоть её-то убеждать не пришлось, что не могло не радовать. Умная девушка отлично понимала, что лучше плохо и весьма ароматно ехать, чем хорошо бежать, и тем более это будет гораздо приятнее, чем бодро отвечать разным людям на всякие неудобные вопросы, если не получится плохо уехать или хорошо убежать. Поэтому она со стонами и скрипом зубов взгромоздилась на облучок, взялась за вожи и с нетерпением ждала, когда же свинья соизволит растрясти жирок и немного пробежаться. А он не хотел, оставаясь нечувствительным как моим уговорам, так и похлопыванием вожжаний. Каковые виды толщины шкуры и повышенной магнатости, вряд ли вообще ощущал. Но вот невдалеке... Послышался шум приближающейся погони. А значит, пришло время нам наконец покинуть веселый и гостеприимный город Дзегу. Преследователи, по-видимому, заблудились в переплетениях узких улочек трущоб, чем я объясняла задержка с их появлением. И я был им сильно благодарен за предоставленную фору. Но одна волосатая скотина все никак не желала поддаваться на уговоры. Тем не менее, если свинья и желал остаться в стороне от происходящих событий, Сбыться этому было не суждено, ибо никто не смеет недооценивать талант убеждения этого Даоли. Ведь, как говорится, если ты не способен достучаться до разума, то, возможно, стоит попробовать постучать в другие места. И Пинок, несущий в себе всю тяжесть обрушившихся на хрупкие плечи этого старика беды и горестей, опустился на волосатую задницу моего друга. А чтобы у него не осталось никаких сомнений в личности виновника такого оскорбления, Я забросил метлу в телегу, и, обижав свинью сбоку, отвесил ему еще и смачный щелчок прямо в пятак. Да, знаю, нехорошо так поступать со своим зверем, и моя душа была полна раскаяния, но иного выхода не было. Я утешал себя тем, что позже обязательно извинюсь перед зверем и обязательно угощу его хорошей едой. А пока же припустил в сторону ворот, потому что в налившихся кровью глазках моего друга Явственно проявилось желание откусить мне жопу. Обуреваемый этим жарким порывом, свинья бросился за мной так резво, что Вангси повалилась назад в телегу, запутавшись в вожжах. Зверь шемчался за мной подобно урагану, словно порыв горячего южного ветра, словно могучий водный поток из прорванной плотины, повергая в смятение и собак красотой и размаха мохнатых плечей. Нёсся за мной могучий и гордый свинья, снедаемый горечью обиды, нанесенный этим беззаботным стариком. Никто и ничто не могло встать у него на пути, и все вокруг боялись и благоговели, предусмотрительно убирая из дороги. Ленивая превратные стража попытались было как-то отреагировать, но я легко вернулся от очка древком копья одного стража и неловкой попытки схватить меня другого, С разбегу вбежал на пару шагов по неровной стене возле распахнутых Настей шворот и повис на надоротной балке. С воинственным хрюком подо мной промчался свинья, и я разжил пальцы, мягко опустившись в телегу. Путь был свободен. Свинья мчался, не сбавляя скорости. Повозка трещала и скрипела. Вангси ругалась. Я наслаждался свободой и скоростью и беззаботная детская улыбка светилась на побитом лице этого старика. Девушка же тужилась управлять повозкой и снова была недовольна. Неподрессоренный навозовоз исправно сообщал ее пятой точкой обо всех тямах и кочках, что в располагались на дороге, ведущий из славного города Дзегу, а содержимое телеги терзало ароматами её нежное обоняние. Но зато мы выбрались. Опасность меж тем не миновала. Следом за нами неслась погоня, к счастью, на своих двоих, и, к моему сожалению, потихоньку нас настигала. А что поделать? Не так-то просто сбежать от практика боевых техник, неустанно упражняющего тело и прилежно культивирующего внутреннюю силу. Первым мчался юноша в дорогой одежде, и его длинные, черные, словно ночь, волосы разбивались за его широкими плечами. Я смутно припоминал его. Не с ним ли я сразился в доме старого Оуяна. Его гордое лицо, сиявшее благородным гневом, казалось мне смутно знакомым. Но на воспоминания времени не было, ведь юноша уверенно настигал повозку, воинственно потрясая копьем, и я схватил один из мешков, наваленных на дно телеги, и метнул в него. И тут же метнул следом второй. Храбрый и гордый молодой мастер не посчитал нужным уворачиваться от всякого мусора. Его рука, сжимающая дорогое красивое копье, небрежным движением, исполненным изящества и внутренней силой, смело и дерзко отвела летящий у него мешок. Но разве может какая-то трухлявая мешковина противостоять благородному духовному оружию? И мешок порвался. И, судя по яростному крику, наполненному неизбывной ненавистью, Содержимое мешка оказалось достаточно высокого качества. В этом крике жажда битвы, силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышал Дао в этом крике, и во мне укрепла уверенность, что этот несчастный старый Дао Ли приобрел кровного врага, который будет преследовать меня до конца жизни. А в то же время этот благородный юноша, уверенно расправившись с первым мешком, В силу ограниченной видимости, не иначе в глаза что-то попало, не смог вовремя заметить второй. Но разве может какой-то там мешок пусти, попавший в голову, потрясти молодого мастера из знатной семьи? Разве что немного сбить с спусти, но этого хватило, чтобы он растянулся на пыль на дороге. Временно решив оставить преследование и поразмыслить о такой важной и ключевой для процесса совершенствования каждого практика боевых искусств вещи, как месть. Следующим вперед вырвался еще один юный мастер, и его улыбка, исполненная ледяной ярости, поразила меня до глубины души. Его я вспомнил уверенно. Именно он был сражён шваброй тётки Шоу в битве при Ояновом подвале. И жаркое предчувствие скорой мести пылало в его глазах. Используя все возможности закалённого культиваторского тела, он догнал телегу и вцепился в ее задний борт, и был сокрушён очередным увесистым мешком, обрушившимся на его голову. И пусть благодарит всех богов, демонов и самого Будду, что у меня не оказалось под руками метлы. Мешков было еще много, и я не собирался экономить боеприпасы. Но не следует недооценивать практиков, в чем в сердце пылает жажда отымщения, за незаслуженное поражение. Но едва я повернулся с очередным снарядом, передо мной возникла девушка, чьи небесной красоты черты лица не портила выражение благородного гнева. Тонкие, слегка изогнутые брови, яркие глаза, глубину которых можно сравнить лишь с глубиной ночного неба. Изящные тонкие носики и алые губки, легкие румянец на нежных ланитах. «Это юная прелестница!» могла бы сразить любого мужчину только лишь одной своей красотой и без всяких там боевых искусств. Но дева, благословленная небесами, не стала идти по легкому пути и предпочитала тяжкий и тернистый путь самосовершенствования. Этой девушкой была несравненная Мэй Эйр, прекрасная дочь семейства Роу. «Лысый подонок, отведай технику когтей орла!» Непреклонно, глядя мне в глаза, с этими словами, Она вондила свои пальцы, окутанные слабым сиянием, прямо в в живот. Преодолев легкое сопротивление, ее пальцы погрузились внутрь, и, почувствовав это, мертвенная бледность залила лицо красавицы. Я ее понимал. Наверняка убивать ей раньше не приходилось. Тем более таким ужасным способом. Да она, скорее всего, убивать-то и не хотела. Травмировать, сбросить телеги, да, но не лишать жизни. Она придушенно пискнула и медленно опустила наполнившиеся слезами и ужасом прекрасные свои очи вниз, боясь узреть дело рук своих. «Ты лучше не взбалтывай!» Перекрикивая, шум посоветовал я ей и отпустил сраженный смертоносной техникой когти орла мешок. «Река с правой стороны!» Девушка, впавшая в некое подобие каталепсии, молча кивнула и засим поспешила нас покинуть. «Негодяй!» «Как ты смеешь обижать маленькую Мэй?» Донеслось до меня из клуба пыли, взметаемой с дороги повозкой. «Ты ответишь за это! Техника огненного пера!» И огненный росчерк миновал телегу, попав в вековую сосну, хорошую неподалеку от обочины. Вспышка пламени, облако щепы и с треском обрушившийся ствол дерева явственно продемонстрировали мне ярусную мощь свирепой техники. Боюсь, даже практик, Укрепивши свое тело столь могучей техникой, как алмазное тело, получит ужасные травмы, а может быть и расстанется жизнью. Дабы не испытывать прочность собственной шкуры, я поспешил метнуть навстречу преследователям еще один большой мешок и сделал это как нельзя вовремя. Следующий удар могущественной техники огненного пера пришелся именно в него. Облако дымящейся взвеси повисло на месте их встречи, и преследователи влетели в него. И тяжкая, подсердечная злоба вкупе с волной убийственного намерения, докатившееся до ушей этого старика вместе с исполненным яростного бешенства криком, сообщили мне, что теперь уж точно всем досталось. Но им уже было нас не догнать. Взбудораженный воплями, вспышками и взрывами свинья решил, что с него довольно, и, наконец, показал свои истинные возможности. Что там, Южный ветер? Подобно отблеску молнии, помчался он по дороге, прибавив скорость как минимум вдвое. Он несся, обгоняя солнечный свет, быстротой подобной мысли учёного мужа. Кто способен догнать такое создание, да еще и пешком? Определенно я зря сетовал на судьбу и привередничал, когда этому дау посчастливилось повстречаться с ним. Некоторое время я наслаждался бьющим в лицо ветром и мельканием окружающих пейзажей. Но вскоре свине надоело бесцельно мчаться по дороге. И он решил, что лес, хоть и не родной, ему милее. Он жаждал покоя, он жаждал свободы и не каким-то жалким поводом смирять его воинственную и свободолюбивую душу. Некоторое время поездка продолжалась по лесу, сопровождаемая треском кустов, жутким скрипом и скрежетом повозки и чем-то странным, напоминавшим вопли кошки, наматываемой на колесо телеги. Через некоторое время я понял, что это орала Вангси, и я в очередной раз восхитился ее способностям, столь долгое время тянуть одну ноту, не меняя громкости и тональности. Дано только певцам, отдаренным самими небесами. Клянусь своей культивацией с такими талантами ей самое место в хоре самого императора, и будь я проклят, если она не станет той самой известной дивой. Но все имеет свой конец. Погаснут однажды звезды, песком рассыплятся горы, уйдут забытые боги и стлеют сокровища. Имело свой конец и наше путешествие. Не выбирающий дороги свинье, наконец, нашел подходящее дерево, об которое зацепился повозкой. Ее занесло, передняя осня выдержала и лопнула, и пришел тот час, когда нам пришлось разделиться. Большую часть телеги свинья забрал с собой и унёсся куда-то дальше, беззаботный, гордый и яростный. Я был искренне счастлив за друга и искренне восхищался его силе, его воле, его бескрайней жажде свободы». Вангси, у которой в руках лопнули поводья, успела ухватиться за вставшую дыбом одну из оглобель, оторвала ее, оседлала верхом и продолжила свой путь прямо, и ускакала вдаль, оглашая затихший лес воинственным кличем. Смена, кусты и снося мелкий лесной подрост. Этот старый дао не выбирал путь. Его несли извилистые дороги непростой судьбы. Не менее пяти джан я пропахал рожей, врезался в гнилой пении, в нем застрял. Лежать было хорошо. Ни сил, ни желания что-то делать, хотя бы вставать я в себе не находил. Опавшая хвоя приятно покалывала мою кожу. Чуть влажная земля холодила тело. Потревоженный лес постепенно успокаивался, и я все же перевернулся на спину. Лежать было хорошо. Есть время траться, есть время путешествовать. Должно быть, и время отдохнуть. Легкая и нежная словно облачко утреннего тумана над рекой -Дзянь, ко мне подъехала Вангси, остановилась рядом, и исполненным небесной грацией движением, Прекрасная наездница перекинула свою длинную изящную ножку через так до сих пор и сжимаемую оглоблю. Собрала силами и таки разжала онемевшие пальцы. Оглобли, с явственными отпечатками ее тонких нежных пальчиков, шлепнулась рядом со мной. Знаешь, же, братец Дао», — осепшим голоском поведала она мне. «Когда-нибудь я напишу книгу о твоей жизни и путешествиях. В ней опишу встречу с тобой, а главу про сегодняшнее я назову... «Безумный Ли, дорога ярости!» «А, попутчик мой, этот мошенник Дао Ли, еще в Сенане, столь тягостно навязывавшийся сопровождать меня в путешествии, окончательно рехнулся. Каким-то, несомненно, жульническим путем, выиграв состязание алхимиков в Цегу, он оскорбил знатных людей, а некоторых участников заставил потерять лицо. Но вместо того, чтобы тихо покинуть город, Наслаждаясь победой и призом, он затеял драку в ресторане при гостинице, проявляя разумную осторожность. Эта юная госпожа поспешила покинуть разгромленный ресторан, дабы не дожидаться прибытия стражей. Тем временем проклятый Дау, учинив весь всевозможный беспорядок, проследовал за мной. Но даже победа в столь малозначительном состязании, по-видимому, способна вскружить некоторым узкомыслящим людям голову и по дороге к городским воротам Он продолжал бесчинствовать. По пути им был ограблен знатный господин, мирно передвигавшийся в своем паланкине. Возможно, этот господин был преступником в прошлой жизни, иначе с чего бы ему так не повезло повстречаться с негодяем Ли? Все чаще такие мысли посещают и меня. Должно быть, в прошлой жизни я совершила нечто ужасное, раз небеса наказали меня таким образом. Избив спутников этого господина и его самого, он выкрал из его полонки на девушку. Судя по цепау из хананьского шелка, ее кольцам с рубинами, нефритовому браслету, серьгам в форме маленьких серебряных хризантем, подвески из рубина в форме деревянной черепахи, серебряным шпильком для волос, их мне, к сожалению, хорошо разглядеть не удалось. Удачному, хотя и, на мой взгляд, несколько небрежному макияжу, девушка принадлежала к богатому и знатному семейству. Но разве может красота девы или знатность ее семейства остановить бесстыжего Даву, если он положил на кого-то глаз? Не проявляя никакого уважения, он похитил девушку, и тем более бесстыдными и оскорбительными были его злые намерения. Ведь несчастную и беззащитную пленницу этот негодяй поспешил обменять. И не на что-нибудь, а на телегу злотаря. Телега ему понадобилась для позорного бегства ибо мужества этого жулика было недостаточно, чтобы остановить и принять бой. Преследователями оказались три прекрасные девицы, также, судя по одежде, принадлежащие к знатному роду, а также их сопровождающие. Возможно, этот даули успел оскорбить их ранее, а, может быть, они просто решили задержать дерзкого разбойника, дабы пресечь его злодейство, но им не удалось, ведь этот мерзавец Ли совсем распоясался, Принявшись метать в них содержимое телеги, презрев любое достоинство и все воспитание благородных дев, они, вооружившись каким-то дрекольем, снова бросились в погоню. И лишь некоторое мастерство этой юной госпожи, умело управлявшей телегой, позволило нам от этой погони оторваться. Стоит ли упоминать о том, что в телегу, управляемую мной, оказалась запряжена огромная мохнатая лесная свинья, видимо, Для пущего оскорбления как меня самой, так и всех, кто осмелился преследовать этого бесстыжего даоли. И вот так, сея вокруг позор и унижение, мы и продолжили путешествие. Где это воплощение всех пороков исхитрилось добыть дикую свинью посреди города, и как потом смогло запрещить телегу и заставить ее тащить, остается для меня загадкой. Из письма Джо Вангти, 201 год от начала правления династии Юнь. Архивы клана Джоу. Хоть хорошо было и приятно наслаждаться спокойствием и прохладой, но надо было вставать. Учитель, чей голос не переставая задел у меня в голове, вещал, что не время расслабляться. «Сестрица Ванкси Позвал я девушку. «Мне надо найти мою метлу. Пойдешь со мной?» Ванкси с ужасным лицом из-за боли везде, сидевшая на пне, свирепо убивала на себе комаров представляя на их месте моё лицо, и на предложение романтической прогулки под сенью лесов отреагировал слегка нервно. И если опустить все оскорбления, брань, гадкие эпитеты и ругательства, то практически молча. Девушка злобно поносила меня, не останавливаясь и не переводя дух. Когда у нее закончились собственные запасы гадостей, она использовала то, чему успела нахвататься от меня на протяжении нашего с ней путешествия. А когда иссякла и это, она напряглась и придумала новое ругательство специально для меня. И отвки звонкого девичьего голоска доносились до меня все время, пока я занимался поисками, и улыбка умиления не сходила с лица этого старика. Еще 50 джан прямо! Дальше найдешь по запаху. Координировал мои передвижения по лесу учитель, хоть особой надобности в этом не было. Буйной свиньи. Оставил за собой настоящую просеку в невысоком подростке, кое-где усеянную частями телеги и остатками ее груза. «Теперь поверни налево», — продолжил старый Фанк. «И посмотри на запад. Видишь эту кучу?» «Вижу, учитель». Несколько обреченно, в силу стойкого ощущения неизбежного, отозвался я. «Так вот, я в ней! Быстро доставай артефакт поганый таракан и прилежно очисти от того, что на нем налипла...» «Конечно, конечно, учитель! Этот недостойный младший почистит!» «Хорошо, хорошо!» Подозрительно быстро сменил гнев на милость учитель. «А возьмись-ка артефакт покрепче, ученик! Этот старик хочет тебе кое-что сообщить!» «Может, не надо? Этот ученик искренне признает свои ошибки и заблуждения и смиренно просит его пощади!» Люди говорят, что трудности закаляют характер. Скоро моим характером можно будет халать дрова. Ли, ты где? На мой заунывный вой, от которого разбежалась и попряталась по норам вся окрестная живность, приковыляла Ванкси. «Я здесь!» — подал я голос из ближайших кустов. «А что это ты там делаешь?» Продолжила выяснять очевидная девушка. «Я упал и лежу». а лежишь. Эта сестрица уже надеялась, что тебя волки съели, а ты лежишь, отдыхаешь и вопишь гнусные песни. Этот жалкий старик привык к побоям, оскорблениям и несправедливости. Тяжек путь этого несчастного бывшего монаха усеян трудностями и испытаниями. Кто-то менее стойкий уже давно бы сдался. Но не этот старый... Согбенный, побитый, снова грязный и рваный, но не сгибаемый Дао Ли. Не с числа победам позади, и еще больше их будет. Но ничто не остановит этого старика в его восхождении в небеса. — А ну поднимайся, даоист свинячий! — не замедлил подбодрить меня, учитель. — Не время отдыхать. Этот старик кое-что почувствовал, что-то знакомое. — Это лошадиный, учитель. Может быть, немного свиного, козьего и человеческого, но в основном лошадины. Учитель злобно заскрипел зубами. «Повернись на северо-запад и марш вперед! Мы выясним, что это такое, и попробуем забрать себя!» Чтобы убедить мою спутницу проследовать дальше в лес, вместо того, чтобы вернуться на дорогу, много времени не понадобилось. Достаточно было показать на просеку, оставленную могучим свиней. Он, кстати, возвращаться не спешил. По ощущениям, доносившимся от него по узам духа, крови и цы, он уже успокоился, обрел душевное равновесие и, кажется, кого-то ел. Беспокоить его я не стал. Учитель сообщил мне, что скорость винья снова нас покинет и вернется в мирок разлома, потому что мелкий еще, дескать, и не способен еще надолго оставаться в нашем мире. А когда вы, братья, окрепнете и станете сильнее, сможете оставаться вместе столько, сколько закатите и наша процессия двинулась в указанном направлении. Я оттирал метлу листьями и комками влажного мха, Вангси хромала на обе ноги позади, и что-то бубнило себе под нос. Учитель непреклонно указывал нам путь к светлому в его понимании будущему. и Идти пришлось довольно долго. Зато и никаких трудностей в пути мы не испытывали. Ни болот, ни ветровала, лишь невысокий подрост. Я бы сказал даже, что раньше здесь была дорога, которой правда, перестали пользоваться довольно давно. Кое-где встречались остатки брусчатки, за которыми побрезгивали вернуться жители окрестных поселений. Но вот впереди, сквозь просветы среди деревьев, показались очертания какого-то строения, по-видимому, и бывшего нашей целью. Вскоре мы приблизились к остаткам стены, над которыми поработало время, и ударно потрудились местные жители. Воротная арка пустовала, а сами ворота кто-то аккуратно снял и унес домой. Стена же, сложенная из аккуратно ровно лениных кирпичей, кое-где оказалась разобрана почти до земли. И вот что меня несколько насторожило, так это брошенная возле ворот телега. Заднее правое колесо отвалилось и лежало рядышком. Сквозь днище телеги пробивалась березка. Я подошел ближе и заглянул в нее. Внутри, поросшим хом, находились те же самые кирпичи из стены и насквозь ржавый заступ. «Рядом с телегой...» обнаружились остатки мешков и парочка ржавых жакирок с еще одним заступом. И вот это уже было совсем нехорошо. Бросать инструмент без весомой причины никто бы не стал. Следов могучего духовного зверя, способного распугать команду мародёров, вокруг не наблюдалось. Но они, звери, разные бывают. А возможность стычки с конкурентами ничего так же не напоминала. Да те и забрали бы ту же телегу, и инструмент оставлять бы не стали. Но в конце концов... То, что тут произошло, случилось довольно давно, и строить какие-то предположения было уже бесполезно. «Ли, смотри!» отвлек меня от размышлений возглас ванкси Я оглянулся на нее. Девушка обнаружила еще кое-что, а именно человеческие останки. Скелет, дочисто обгладанный мелким лесным зверём и насекомыми, лежал неподалёку от телеги, и какой-то кустарничек с ветвями, усеянными мелкими желтыми цветками радостно прорастал сквозь грудную клетку бывшего бедологи. Судя по остаткам одежды, скелет ранее принадлежал сильно небогатому горожанину или крестьянину, из тех, кто слегка позажиточнее, или лежал он в направлении обратном тому, откуда мы прибыли, лицом вниз. Каких-то внешних повреждений на скелете не обнаружилось. «Братец Ли!» — потеребила меня за рука в рубахе девушка. «Может быть, не станем заходить внутрь? Посмотри лучше это здание за забором. Выглядит как-то жутковато. И вон там, посмотри». Она ткнула пальцем в направлении остатков стены. «Я пригляделся. Ветра и дожди практически стерли надпись на уцелевшем куске стены. Но различить ее еще было возможно». «Остановись, путник. Древнее зло владеет этим местом». С трудом разобрала надпись в Вангси. Нет, нам определенно не туда. Определенно нам туда. Ну как же тут обойтись без старого фанга? Наверное, нам все же стоит зайти. Отдохнём под крышей, хотя бы и такой. Ответил я обеспокоенной девушке. На как же древнее зло? Пискнула она. Древнее зло мне не указ. Не знаю никого из древних, кто был бы злее моего учителя. И нет никакого зла древнее, чем то, что сидит у меня в метле».